Глава двадцать вторая. Глотая ртом воздух и сдерживая тошноту, Бун Паркер расплоттался на траве. Когда Дурната стало проходить, он поднял голову, оглядывая расположившихся кругом людей. Одни лежали ничком, другие сидели, опустив головы на колени. Он никак не мог понять, откуда столько сил у этой компании старых парней. увидев их на выезде из Ильсур-Сорк, он решил сесть им на хвост, чтобы не скучать в одиночку. Собирался показать им, что не одни французы могут управляться с велосипедом, но не смог обогнать даже самого последнего. У него чуть не лопнули лёгкие, когда он постарался просто не отстать. Видные эти ребята по завтракалистероидами. Бун решил, что если всерьёз заниматься велосипедом, надо меньше пить пива. Голова снова упала на траву. Он глядел в небо, ожидая, когда исчезнут мушки в глазах. Запыхавшийся генерал оглядел измазденных парней. На земле рассыпаны выпавшие из карманов пачки банкнот. Он снова пересчитал людей. Боже мой, восемь! Жо жо! Маленький человечек с улыбкой во весь рот поглядел на него. Дело сделано. Вот так. Дело сделано. То это чёрт возьми. Генерал кивнул в сторону распростёртой фигуры всё ещё тяжело дышавшего Буна. Все семеро, Разину Форты, оглянулись на севшего и приветливо махнувшего рукой юного Тихасца. "Банджу, ребята". Они молча ошеломлённо смотрели на него. Бун увидел вокруг себя напряжённые с подозрением глядящие лица, разбросанные по земле деньги, поглядел на топырявшуюся майки. Ну и ну. Выходит это не просто группа любителей велосипедной езды. Кажется, мне пора. Он, как ему казалось, беззаботной улыбкой посмотрел на часы. У меня встреча, о'кей. Спасибо за компанию. Он поднялся. Одновременно поднялись остальные, ожидая команды генерала. Чёрт. Генерал яростно дёрнул ус, аж выступили слёзы. Всё шло так хорошо, точно по плану, а теперь из-за этого дурацкого иностранца всё грозило рухнуть. Кто он такой? Там гличанин-американец. Что с ним делать? Он знает их в лицо, видел деньги. Завтра утром в газетах появится сообщение об ограблении. Нет. Никак нельзя отпускать его, понадеявшись, что он будет держать язык за зубами. Чёрт. Тащите его в сарай. Генерал пошёл было следом, но потом остался подбирать шуршащие на лёгком ветерке банкноты. Собрав толстые пачки и рулоны денег, он почувствовал себя несколько лучше. Что-нибудь придумает. Это не катастрофа, а просто накладка. От этого надо плясать. Никакой паники. Расправив плечи, он зашагал к сараю. Бунт стоял в стране, а Паслево перебегая глазами с одного враждебного лица на другое, Генерал бросил деньги на стол рядом с приготовленными к большому празднованию бутылками и стаканами. Закурил, заметив, как дрожит рука. Подошёл к Буну. Англичанин, пытаясь улыбнуться, Бун покрутил головой. Американец, Техас. Знаете, такой большой штат, очень большой, стоит как-нибудь съездить. Он оглянулся, надеясь увидеть, что его понимают, но напрасно, и улыбка исчезла с лица. Американец, генерал, крутил усы лихорадочно, думая. Жо жо, не мешало бы выпить. Маленький каменщик открыл бутылку пастиса и стал разливать. Ну, промолвил Жан, что теперь? Пошли выйдем, сказал генерал, все. Не знаю, насколько он понимает. переговариваясь между собой, они встали у двери со стаканами в руках, оглядываясь на Буна. Он смотрел на и громоздкие фигуры, жалея, что не остался в кулинарной школе в Париже. Со всех сторон сыпались проклятия. Надо же так не повезло. Молчал один генерал, пытаясь привести мысли в порядок. Он всегда считал, что найти выход из трудного положения с выгодой для себя свидетельство ума главы масштабного преступления. А положение действительно критическое. Закрытие его здесь и смыться предложил Фернан. Через пару дней кто-нибудь найдёт. Жан прочистил горло и сплюнул. А ещё через пару дней фараоны отыщут нас, дурак. Ладно, Эйнштейн, что тогда с ним делать? Отправить авиабагажом в Америку в Техас? Генерал поднял руку тихо. Он нас видел. Отпускать его нельзя. Пока. Тогда что же забрать с собой? Черт, померись! Заткнитесь на пять минут и дайте подумать. В голове генерала засели два слова, толкая мысль в неожиданном направлении, явно рискованном, но с улыбающим выгоду. Хорошо известно, что американцы богаты, показывают в телевизионных сериалах. Даже у детей не дешевая машина, а родители живут в больших особняках, часто с на удивление нахальный прислугой. Также хорошо известно, что из американцев самые богатые те, у кого сапоги на высоких каблуках и шляпа с огромными полями, а еще торчащие как сорняки нефтяные вышки. Откуда они? Откуда-то рядом с Даласом, помнил генерал, но определенно из Техаса. Этот создавший им столько неудобств юнец сказал, что он из Техаса. Если они с молодым человеком найдут общий язык, можно отыскать выход. требуется лишь время. Ещё словарь. Генерал с облегчением вздохнул. Вот что значит поработать мозгами. Прекрасны дети мои, произнёс он, не страшно положитесь на меня, пока он остаётся здесь под стражей. Жожоу успокоился. Всегда можно быть уверенным, что генерал что-нибудь допридумает, да пусть и не сразу скажет, что именно. Он поглядел на остальных. Кто це здесь идёт? У него зачесался зад. Он потянулся и нащупал забытые в шортах пачки банкнот. В понедельник утром провансальни недодавала по поводу дерзкого и загадочного ограбления в Эльсиур 40, произошедшего под думой только среди бела дня. Где была полиция? Как случилось, что никто не видел грабителей? Не начало ли это преступной волны, которая охватит Ваклюз, заставив добропорядочных граждан и туристов спать с кошельками в зубах? Предположения и комментарии заняли всю первую полосу, отодвинув сообщения о призерах местной лотереи, победителях игр в шары и о рождении тройни у молодой и пока незамужней женщины в Перн-ле-Фантен. Сидевшая за стойкой с чашкой кофе французо за прочла сообщение с более чем обычным интересом. Если бы в отеле не было столько дел, она могла бы во время грабежа оказаться в Эльсюр-Сорг. Отец обещал ей дать машину, и она собиралась свозить Буна на рынок. Специально на этот случай купила новое платье. Была в нём сегодня. Бун, как всегда, приедет к концу дня, увидит платье. Она разгладила его на бёдрах, думая, понравится ли ему цвет. Но он так и не приехал, и когда Эрнест отметил, как мило она сегодня выглядит, француз равнодушно пожал плечами. Первый официальный сигнал, свидетельствующий об озабоченности насчёт места пребывания Буна, последовал на другой день, когда Саймону позвонил директор школы в Лакосте. Буна не было на занятиях, а когда проверили комнату, то обнаружили, что он не ночевал. Директор был обеспокоен. На Буна это не похоже, такой уравновешенный молодой человек. Кроме того, хотя директору не хочется об этом упоминать, Отец Буна может передумать в отношении субсидий школе, если учащимся позволено исчезать. В общем, это был предмет серьёзного беспокойства. Саймон был раздражён, что к списку его проблем добавилось ещё одно. Откуда чёрт возьми ему знать, где Бун? Возможно, где-нибудь в лесочке с девицей. Саймон положил трубку и посмотрел список звонивших. Два звонка: Кэролайн из Антиба, звонок Энрико, журналист просит интервью предпочтительно за ланчем. Неоплаченный огромный счёт из бара размашисто подписанный дядькой Уильямом. Отодвинув листки, Саймон отправился искать Эрнеста и Франсуазу. Если кто и знает, что замышлял бунт, так это они. Генерал долго не мог решить относительной точной цифры. Начал со сравнительно небольшой миллион франков, но потом передумал. Похищение, даже такое невольное, как получилось у них, было серьезным преступлением, за которое крепко наказывали. Риск велик, и вознаграждение должно быть большим, достаточным, чтобы обеспечить всех их на всю жизнь. Он открыл купленный накануне французско-английский словарь и поглядел через стол на небритое, настороженное лицо Буна. Так, молодой человек, ваша семья где? Америка, Нью-Йорк. Но мой папаша много разъезжает. Бун изобразил рукой взлетающий самолёт. Много летает. Генерал кивнул и послюнявив в палец, стал листать страницы, пока не нашёл нужного слова. с интересом обнаружил, что оно пишется почти как по-французски. Богатый Бун провел еще одну ужасную ночь в компании большого парня, которого звали Клодом, и его все время игравшего ножечком маленького злого приятеля. А этот малый за столом казался вполне сносным, не страшным, почти дружелюбным. Теперь, когда дело выглядело так, что вроде бы его не собираются резать на куски, он почувствовал огромное облегчение. Ещё как богатая охота за Кивалбун под завязку. Генерал с серьёзным выражением лица полез в словарь. Бун Йорзол на стуле. Тело ломило после сна на земляном полу. Что они собираются с ним сделать? Похоже на выкуп. Он снова упал духом, вспомнив газетные истории о похитителях, пославших по почте пальцы или уши, чтобы ускорить выплату. Надо же. нужно постараться не рассердить этого малого может быть он позволит позвонить Саймону Саймон близко может помочь а миссе у меня есть друг англичанин хозяин отеля Пастис в Брасерии я позвоню Бон приложил руку к уху он тоже при деньгах никаких проблем закончил он изо всех сил стараясь улыбнуться Весь следующий час словарь переходил из рук в руки, пока генерал понемногу не выяснил всё, что его интересовало. Похоже, дельце многообещающее. Многообещающее, но сложное. Нужно будет как можно быстрее смываться из Франции, понадобится липовые паспорта. Это означало, что надо будет ехать с кучей денег в Марсель. Генерал в уме добавил к выкупу ещё миллион. размышляя, сможет ли английский друг Буна за короткое время собрать такие деньги. Хорошо, генерал захлопнул словари и закурил. С молодым человеком им не повезло, но все может обернуться к лучшему. По телеку верно показывают. Техасцы народ богатый. Он повернулся к дежурившим в дневную смену Баррелем и Жозо. Надо сделать несколько звонков. Вернусь через час, привезу поесть, кивнул в сторону Буна. Не думаю, что он что-нибудь выкинет. ДжоДжо подойти поближе к генералу шёпотом спросил, что будем с ним делать? Продадим его, друг мой, ответил генерал, поглаживая тыльной стороной ладони усы. Продадим его богатому папе. Ни хреново, восхищённо закрутил головой ДжоДжо. Генерал всегда сохранял номера телефонов. Привычка методичного человека, заглядывающего вперёд. Никогда не знаешь, когда понадобится старое знакомство. Он позвонил в бар в старом порту Марселя. Ответил голос, который он последний раз слышал в тюрьме. Нужна небольшая услуга, сказал генерал. Правда, деликатная. Не знаю, может ли помочь тот твой приятель. Какой приятель? Наосторожился собеседник. Патрон, Энрико. Что за услуга? На счет выезда срочно нужны паспорта. Я переговорю. Где тебя найти? Генерал дал номер. Потом добавил: слушай, я могу позвонить сам. Лучше, если поговорю я. Лучше для кого? Подумал генерал. Жадина. В наши дни каждый хочет урвать кусок. Спасибо, буду признателен. На что тогда друзья засмеялись в трубке? По обед в торопах Саймон прихватил с собой в кабинет стаканчик кальвадоса, чтобы поддержать себя во время предстоящего неприятного разговора. Кэролайн звонила в третий раз, дала понять, что дело не терпит отлагательства, и оставила телефон, по которому ей можно позвонить. Он совершил ошибку, спросив, нравится ли ей отдых. Нет, не нравится. Яхта тесная, без удобств, она страдает от морской болезни. Владелица яхты, приятель Джонатона, большой грубян, но всё это пустяки по сравнению с известием, которое она только что получила из Лондона. Во всём виноват Джонатон, продолжала Кэролайн с непоколебимой убеждённостью женщины, которая никогда не ошибается. Это он рекомендовал вложить деньги, говорил, что дело верное, до вчерашнего дня, когда ему сообщили, что компания лопнула, и с ней пропали с таким трудом полученные алименты Кэролайн, и теперь она нище. Саймон совершил вторую ошибку, спросив, не думает ли она поискать работу. Последовало глубокое молчание. Потрясённая Кэролайн заглянула в пучину постоянной работы. Саймон оставил трубку, ожидая очередной тирады. Он терпел до точки, когда Кэролайн для большей убедительности, как обычно, стала угрозить адвокатами, затем тихо положил трубку. Звонок раздался почти немедленно. Саймон допил кальвадос, телефон продолжал названивать. Вот дерьмо. Кэролайн, поговорим, когда остынешь. Мистер Шоу, мужской голос, француз. Уй. Месье Шоу, со мной ваш друг. пауза Затем напряжённый голос Саймон: Это Бун. Бун, где ты пропадаешь, чёрт бы тебя побрал? Мы тут так волнуемся. Убей, не знаю, в телефонной будке неизвестно где. Саймон: Тут т эти парни. С тобой всё в порядке? Пока да. Послушай. У Буна отобрали телефон. Саймон услышал голоса, потом снова заговорил француз. Месье Шоу, обратите внимание. Молодой человек невредим. Он может быть освобождён очень скоро. Всё зависит от вас. В щель упала следующая монета. Мессия шоу. Я слушаю. Хорошо. Вы должны достать 10 миллионов французских франков наличными. Понимаете? 10 миллионов наличными. Я позвоню В это же время завтра вечером с инструкциями о передаче. И ещё, мисье Шоу. Да. Ничего не говорите полиции. Это было бы ошибкой. Трубку повесили. Некоторое время Саймон сидел, вспоминая голос Буна, напряжённый и испуганный. В Нью-Йорке конец дня. Хорошо, если отец Буна вообще в Нью-Йорке. Если бы он знал номер, хотел было позвонить в международную справочную, но передумал. Номер должен быть у Зиглера. Боб, Саймон Шоу. Что-нибудь важное? Занят по горло. Насчёт сына Паркера, его похитили. Ни хрена себе. Зиглер выключил свой говорильник и поднял трубку. Раздражённый голос стал слышнее. Ты уверен? Пару дней назад он пропал. Мне только что позвонили его похитители. Эм, говорил также с Боном. Да, я уверен. Чёрт. Сообщил в полицию. Никакой полиции, послушай. Мне надо поговорить с Паркером. Они требуют за освобождение 10 миллионов франков и хотят получить их через 24 часа. Сколько это в долларах? Почти 2 миллиона. Дай нью-йоркский номер Паркера. Забудь о нём. Паркер на пути в Токио улетел сегодня утром. Хреново. И прав будь я проклят, Хреново. В вестибюле слышались смех и пожелания доброй ночи расходившихся из бар гостей. Боб. У меня нет при себе 10 миллионов франков. Агентство может выложить столько денег. Большая куча денег, неохотно протянул Зиглер. Сеймон решил апеллировать к человеческим инстинктам бывшего партнёра. Крупный клиент, Боб. Наступило молчание. Зиглер обдумывал возможную выгоду от такого рода личной услуги Хэмптону Паркеру. Если уж такой шаг не обеспечит на десяток лет заказ на рекламу, Зиглер принял решение. Главная парень, верно? На карту поставлена его жизнь. Никто не посмеет сказать, что агентство твою мать нет сердца. Рассуждал Зиглер, делая пометки в блокноте. Получится потрясающее сообщение для печати. Окей. Мы переводим деньги на твой банк. Я в любом случае ловлю Паркера и ставлю его в известность. Будь у телефона. Возможно, он захочет поговорить с тобой. Саймон передал Зиглеру подробности касательно своего банка в Квайоне. Боб, деньги должны быть там завтра к этому времени, о'кей? Можешь не беспокоиться, уже другим тоном заверил Зиглер. Одна деталь. Какая? Обеспечение под эти деньги. Я, как главный исполнительный лицо агентства, отвечаю перед акционерами. Если я просто так выну ю из кассы 2 млн баксов, меня повесят за Сеймон не поверил своим ушам. Ради бога, Боб. Пока ты возишься с залогом, парни могут убить. Зиглер продолжал, словно не слышал. Знаешь, что я сделаю? Безоботно, почти весело произнёс он. Срежу угол. Пошлю тебе по факсу юридически заверенное соглашение на страничку. Подпишешь и вернёшь по факсу, это меня прикроет. Потом мы переводим деньги. Что надо подписать и вернуть по факсу? Э, назовём это гарантии дружище. Ты отдаёшь в залог свои акции агентства и получаешь деньги. Саймон потерял дар речи. Сразу этим займусь. Через час получишь факс, о'кей? До скорого. Саймон спустился в бар и потянулся за коливадосом. Захватив бутылку и стакан, он подошёл к сидевшим над счетами Николернесто, сухо сообщил им новость. Потом они стали ждать, задавая друг другу бесполезные вопросы о похитителях и бунте. Пришёл факс. Почти не глядя, Саймон подписал и послал обратно. Он где-то слышал, что факсы не имеют обязательной силы, но на Зиглера, вероятно, в данный момент работал весь юридический отдел. Мелкий негодяй. Саймон уговорил Николь и Эрнеста идти спать осам, захватив кофейник, остался в кабинете ждать звонка. Позвонили в 4:00 утра. Хемптон Паркер говорил высоким от волнения голосом. Саймон слышал, как он глубоко затягивался сигаретой. Он в Такыском аэропорту ждёт заправки самолёта и утверждения полётного плана на Париж. Оттуда он зафрахтует что-нибудь поменьше до Авиньона. С ним летят два человека. Им потребуется где-нибудь остановиться. До самого конца он обговаривал детали сдержанным бесстрастным тоном. Как вы думаете, он не пострадал? Нет, как можно убедительнее ответил Саймон. Он сказал, что с ним всё хорошо, чувствовалось, что несколько потрясён это всё. Понимаем, он у меня единственный сын. Остальные девочки. И к тому же хороший парень. Мы все его очень любим. Сокины дети. Постарайтесь не волноваться, сделаем всё, что они просят. Благодарю. Позвоню из Парижа. Оставалось только отправляться спать и ждать следующего дня, но из-за напряжения и выпитого кофе Сеймону было не до сна. Он вернулся домой и поднялся в спальню. Николь тихо дышала, положив загорелую руку на его подушку. Он наклонился и поцеловал её в плечо. Она улыбнулась во сне. Несмотря на раскрытые окна в спальне было жарко. Всю первую половину июля температура была под 40, и даже толстые каменные стены дома прогрелись насквозь. Сеймон разделся, постоял минут 5 под холодным душем и, опоясавшись полотенцем, спустился вниз. Открыл дверь на веранду, принёс туда кресло и сел лицом навстречу восходу. В голове роились злые мысли. Хорошо бы пёрл-керлей. Ушаната закатила бы похитителям такой монолог и дала бы им телефон своего адвоката, и они заплатили бы сами, лишь бы от неё отделаться. Может быть, в частичную оплату они взяли бы Зиглера. Саймон зевнул, потёр глаза, щурись от слепящих лучей стоящего над синеющей массой горы Солнце. Наступал ещё один прекрасный жаркий день, в самый раз для того, чтобы заниматься 10 миллионом выкупом. Он потянулся, почувствовав, как в спину впивается плетёная спинка кресла. В деревне кто-то приветствовал утро долгим мучительным кашлем заядлого курильщика.